Глава седьмая После обеда все вышли прогуляться, а главное заглянуть в ягодник и в грунт. В первом все отведали, кто что любил, от клубники и малины до смородины и даже шведского крыжовника. Во втором нашли чудные шпанские вишни и абрикосы. Дерева были посажены еще при жизни отца Андрея Романа. И за грунтом заботливо наблюдала сама Машенька, особенно зимой, не полагаясь на глупого садовника Ермолая, который прямо все хотел приучить некоторые фруктовые деревья к русскому морозу. «Ведь вот же, барышня, яблоня не боится ничего!» — говорила. «Зачем же этот самый абрикос или персик боится?» После прогулки жениха с невестой под покровительством тетушки Пошли на качели, позвав тоже и двух молодых дворовых девушек в помощь раскачивать пострашнее. Андрей Романович с сыном ушли в дом, уселись в кабинете, и старик вымолвил довольно добродушно и даже весело, забыв давно про свою вспышку за столом. — Ну, шпень, говори, какое у тебя самоважнеющее дело? — Правда, сущие батюшка родитель ответил Григорий оживляясь стараясь придать своему резкому и твердому голосу мягкость и ласковость. Сущая, правда, ваша, самоважнеющее дело. И все вам, как завсегда, изложу прямо, коротко, в двух десятках слов. Расписывать не стану. Да и дел то простое, проще нет. — Знаю я твои простые дела, — пробурчал Симеон. — Помнишь, собрался ехать в Питер? Хотел подавать прошение царице, о даче тебе двух сотен душ в Литве, зато, мол, что здорово живешь. мол что, — усмехнулся Григорий. Глуп тогда, молод был. Знам, дел, глуп был, а проще всего самомнителен. А как ты меня анудил целую зиму? Отпустите, до да письмо дайте к графу Орлову, коего я сам ни в жизнь не видал. — Ну, что старое баловство и малоумие поминать, батюшка? Ныне я, слава богу, разумом обзавелся. Кое-что смекаю и хочу, наконец, вот, хочу свою жизнь земную устраивать, начать как лучше. И вот прошу, помогите. — Чем? — Хлопотать, знаешь, в мои годы, не выходя из своей комнаты, — перебил Григорий. — Все можешь сделать. Одним подписом имени своего. Семенов сразу насупился. Не любил он подписывания своего имени, не любил даже разговоров об этом. Это пахло ближайшим знакомством с тем самым, отчего он всю жизнь старался отдаляться, если возможно. Всякая бумага, всякая подпись — это законы. Волокита казенная, крючкотворство, судейство, стряпчие, подьячие, ерышки оборони бог от такой напасти даже и в правом деле. Подпишешь свое имя, попадешь на крючок судейского кровопивца и на всю жизнь под ябедой, на всю жизнь несчастной. Знаю я, тотчас догадался Григорий, что вы не любите никаких бумаг. Но тут дело иное. Выслушайте. Три раза за всю мою жизнь подписание я свое ставил, сказал старик. — Дайте рассказать и увидите. — Ну, говори. — Ведомо вам, батюшка, что я уже давно без разума от девицы Арцевашевой, и что она ко мне склонность имеет. — А губернаторский товарищ перечит. — Знаю. — А почему, батюшка, он против нашего брака? — Хочет взять и именитого, и богатого. Что же, родители у правильное рассуждения Именитости он уже не ищет, а благосостояние требует от жениха, а у меня его нет. А захочешь ты, родитель, то одним подписом, одним гусиным пером меня сделаешь богачом. «Что — Что? — воскликнул Семенов. — Уж не надумала ли ты у меня при жизни моей оттягать все веждевение? — Романова! — Что вы, батюшка? — Оттягать, как можно? Якобы в пользование стало быть, а там после подписания в шею, на улицу иди судиться с родным сыном. Шалишь, Григорий, дайте выговорить все. Шалишь? Или отца в шуты рядишь? Не потрафится мудрено! — Ах, создатель мой! — нетерпеливо воскликнул молодой Семенов и стал глядеть в окно, как бы говоря, лучше молчать и бросить беседу. «Так сказывай тогда!» «Не тяни!» — досадливо вымолвил старик. «Давно бы все выговорил. Вы не даете. Ну вот, коротко скажу, короче птичьего носа. Я привезу вам деньги. Шестнадцать, восемнадцать, либо больше тысяч рублей. Вы напишите бумагу, что вы мне оные деньги из своих сбережений дарите. Не хотите ничего писать? И так уладим дело» вы сторгуете вотчину алекссина под ордатовым что продается за двадцать тысяч купите вотчину почитай на чистоган и мне подарите подарственные записи либо прямо на мое имя купите мне якобы подарок кажется просто дел проще нету григорий замолчал старик глядел на сына выпучу глаза и с раскрытым широко ртом В уме его сначала что-то кружилось, вертелось, мысли шли колесом, а затем все так запуталось, что был только какой-то чад, будто от угара. — Что ж ты, батюшка? — спросил Григорий. — Кажется, просто все. — Ну-ну, начудеял, — глухо произнес Симеонов, как бы себе самому, и продолжал вслух, будто сообщая своей мысли не сыну, а третьему лицу. Чистоганом он повезет. Я торгуй покупай на чужие деньги, дари ему не свое, да и не его, а неведомо чье. Да все это подписывай капитаном Андреем Симеоновым, а там, милости просим, в земский суд, и в уголовную палату, и во Острог, и в Сибирь, да. — Что вы, батюшка! — воскликнул Григорий. «Я ушам не верю, что слышу! От преклонных лет, что ли, вы так судить стали?» — резко добавил он. И молодой человек начал снова объяснять то же самое, доказывая, что никакой уголовщины нет в этом и быть не может. «Да деньги-то! Деньги откуда вам?» — воскликнул капитан вразумительно. «Мои они? Твои? Да откуда вам? На какой площади нашел или у какого сонного сграбил?» Григорий весело рассмеялся. — Не нашел и не сграбил. Мне эти деньги подарил благодетель. — Кто? За что? — Извольте, я скажу его имя, хотя он всячески желает, чтобы он и его благодеяние оставалось под спудом. Да и я желаю тоже, чтобы в этом не было огласки. Это купец Павлов, ордатовский мой благоприятель давнишний, а теперь и благодетель. Старик молчал. И, глядя в лицо сына, упорно, задумчиво, даже отчасти тревожно, выговорил, наконец, «Турусы!» Молодой человек начал горячо доказывать, что он ничего не сочиняет, что страшному богачу-купцу ничего не стоит подарить и сотню тысяч кому-либо из любимцев своих. «Турусы, Гришка, на колеса!» Что ни толкуй, как ни заверяй, как ни божися, не уверую. Или дело нечистое, или просто шалды-балды. А как ты по сие место на мои глаза лясником и пустомелий не бывал, то стало быть дело это твое зрительное, явственное, не обман глаз, но только оно морательное для дворянина. Колесам ты себя обманываешь? то я-то, старик, в твой обман не дамся. Я старый воробей. Ставь мекину тому, кто попростоватее. В чем же это вы нашли? Марательное вспыхнул молодой Симеонов, и глаза его сверкнули на отца. Добрый человек по дружеству дарит большие деньги, которые по его благосостоянию, самые малости которой... А почему же он свое дарственное дело от людей таит, а? Как по-твоему, возразил капитан. Да уж, если на то пошло, так я вам прямо скажу. Не Павлов таит, не он хочет, чтобы это все шито и крыто оставалось и не оглашалось, а я. Дас. Я не хочу огласки. Ты? удивился старик. Дас, я. Сам я. Почему же такое? А понятно почему. Зазорно. Дивлюсь, что вы спрашиваете, и самим вам не вдомек, дворянину от купца-бородача подарки принимать. Я-то сам сужу особо, по-своему. Купец тот человек, христианин, вольный, ну и все прочее, только происхождение неблагородного. И я полагаю, совсем невозможным от благоприятеля, хоть и купца, взять такое жертвование, которое мне всю мою жизнь устраивает. Но люди-то что скажут? Сосвету живут На глаза никому не кажися. Дворянин, мол, столбовой, да у в наследники попал. Тот аршином нажил, а благородный не побрезговал, взял и в пояс поклонился. дас вот что, батюшка, могли бы вы и сами догадаться, какое мое в этом деле рассуждение. Полагаю, сами-то вы не иначе бы на моем месте поступили. а — Вот оно что! — Да, — протянул Симеонов. — ты я, признаться, и не разгадал. — Да, вот что. Брать у бородача себе Могорыч за дружество можно дворянину столбовому. А в людях оглашать проонное — зазорно. Осудят люди. — Так. — Известное дело? — Так, так. Вот оно, нончи, как молодые дворяне на мыслях раскладывают, не по-нашему. Мы-то да и отцы наши судили, что какое дело не будь, да если в нем сознаться нельзя, то дело это морательное. А по-вашему нонешнему, дело, мол, доброе, только, мол, укрываться в нем надо, а то зазорно. И хорошее дело, да только нехорошее И старик стал смеяться, качая головой. Григорий глядел на отца озлобленно. Глаза его, казалось, искрились сдерживаемым гневом. Наступило молчание. — Так что же, батюшка? — спросил, наконец, молодой человек. — Вы и в этом мне не поможете. В сущих пустяках и то не хочешь, родитель, единственному сыну в помощь быть. — Нет, Григорий, путайся ты один. А я всю мою жизнь был чист и останусь чист. Ни в какие темные дела не мешался и не замешаюсь впредь. — Да в чем же тут темнота? — закричал Григорий. — Не ори. — Первое, я не глух. Второе, я тебе родитель. И орать тебе на себя не позволю. Стократ я тебе это сказывал. Так вы не хотите взять эти деньги и на них мне сторговать имение? И якобы подарить? — Я чужого никому никогда не дарил, — сурово ответил старик. — Этакое только с ворами и грабителями статься может. — Но, ваше батюшка, последнее слово! — странно выговорил молодой Симеонов. И первым оно было, и последним будет. Зазорно не бери денег. Не тяжелые они тебе. Бери, не таясь, поблагодари на людях и сам покупай вотчину. А обстроишь ты все это дело, укрываясь, скажу я тебе и всякому, что дело твое мне сомнительное, удивительное и темное. Стало быть, наотрезно. Тихо и глухо выговорил Григорий. Наотрез. Ну, хорошо. Я, стал быть, теперь в долгу. Когда можно будет, поквитаюсь. Чуть слышно вымолвил молодой человек и ехидно посмеиваясь. — Как ты смеешь на меня грозиться! — вскрикнул капитан, меняясь в лице. — Щенок! — был. «Был, а ныне целый пес и зубастый. Зубастия во все округе не найти!» Уже громко засмеялся молодой человек. Семенов встал с кресла, взял себя за голову и выговорил упавшим голосом «Уходи, Григорий Андреевич, уходи!» «Уйду и совсем, Андрей Романович!» «Что? Что?» — Господи помилуй, да что же это? — воскликнул Симеонов. — Напущение! Божеское наказание! Ступай! Ступай! Не затоскую! Я давно сына покорного лишен. Сто лучше совсем не видится Ты мой век коротаешь! Ступай! Старик отошел к окну, отворил его настежь и стал усиленно вдыхать вечерний воздух казалось он совсем задыхался от волнения и гнева григорий ухмыляясь встал тоже пошел к дверям но у порога обернулся снова вот что батюшка родитель выговорил он не глядя на отца и растягивая слова как бы размышляя о чем вместо малой послуги ты меня гонишь вон из отчего дома ну помните же Зарубите себя на носу. Прогнанный сын отцу своему, боли не сын. Симеонов снова взял себя за голову и закрыл уши ладонями. Потом, опустя руки, он выговорил грустно. — Бог с тобой. Я ни при чем. Божье наказание по грехам моим. Выдам Марью, уйду в монастырь. Доходов половину тебе буду отсылать, а помру — все получишь. Но моли Бога, чтобы его заповедь на тебе не оправдалась, чти отца твоего и матери, и долголетен будешь. За всю-то мою жизнь сей заповеди я на людях видал действие Непокорный чадо недолговечно на земле. — типун тебе на язык, — пробурчал Григорий но слегка изменился в лице и озлобился. Постояв мгновение на пороге, как бы собираясь сказать что-то, он вдруг быстро повернулся и вышел в дверь. Не прощаясь с сестрой, он вышел на двор, прошел в конюшню и велел закладывать свою тройку. Он был взволнован, глаза горели недобрым светом, лицо слегка изменилось, было будто бледнее. Все произошло не от разговора и ссоры с отцом, а от этих последних слов старика Григорий был суеверен. За последнее время самые скверные приметы будто окружали его, наседали на него. Даже сны виделись ему зловещие. Все было не к добру. А тут еще вдруг отец какую-то заповедь выискал. Недолговечен? Ну что же скай зашептал он вдруг со злобой, — «что проку в убогом долговечии? Песье жизнь не клад. Пусть улица недолга, да пошире, чтобы было где развернуться добру молодцу. Ну, а я, должно быть, скоро развернуся. Помещика алексинского да зятя губернаторского товарища с красавицей женой будут люди встречать не так, как теперь». Хуторянина с волчьего лога.